Покуда может, он старается помнить прежнее и лучшее. И только когда, услуживший ему прежде добром, сделают так много зла, что разности нельзя будет не заметить, даже закрывая глаза, тогда он изменит к ним отношение. Да и то лишь настолько, что после тяжкой обиды станет относиться к ним не иначе, чем до благодеяния.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 и нередко запятнать собственную безупречность, сделав ее мишенью недостойных слухов. Благодарный человек сам себе недешево обходится. Мы ничего не ценим выше благодеяния, покуда его домогаемся, и ниже, когда получим. Ты спросишь, что заставляет нас забыть полученное? «Жажда получить еще».